Глава 9 Земля. Наши дни. Где-то в Подмосковье. «Ну что, погонщик, есть какая-то информация от наших яйцеголовых?» — спросил сидящий в кресле человек у начальника службы безопасности, стоящего перед ним. «Больше недели уже прошло. Не засекли они там колебания еще какие? Или как их там?» «Пока нет». Но я только вчера общался с учеными. Они все в один голос твердят, что они встали там на какую-то волну или волны. Погонщик немного поморщился, пытаясь вспомнить научные термины. «В общем, это как кильватерный след от корабля», — улыбнулся он уголками губ, подобрав синоним. «За эту неделю колебаний больше не было. Но как только они хоть раз возникнут, наши ученые смогут их защищать наверняка». И, скорее всего, смогут открыть проход в тот мир, откуда эти колебания и приходят. Мне не нужно, скорее всего, — зашипел босс, немного приподнявшись с кресла. Мне нужен результат. Мне нужен проход в тот мир. Измерение, ад или рай. Мне плевать, что и кто там. Их задача, — босс ну пальцем в сторону двери, — открыть этот проход. Так и передай всем этим ученым. — Иначе я сам приеду к нему в институт, и тогда им точно не поздоровится. Погонщик тут же выпрямился, хотя он и так стоял по стойке смирно перед этим практически всемогущим человеком и очень хорошо себе за пару секунд представил, что будет, если босс приедет в институт сам. Достанется всем. Может быть, даже кого-то и на назидание другим. — Помещение, где будет открыт проход, обезопасили — Смягчившись, спросил боссу человека, которого все боялись его маленькой империи. «Чтобы сюда какие монстры не прорвались!» Босс захихикал. «Да, все эти дни мы обустраивали зал. Этим я занимался лично. Меры безопасности предприняты максимальная. «Хорошо», — откинувшись в кресле и развернувшись по гонщику спиной, сказал босс. «Держи меня в курсе. Свободен». Погонщик кивнул и, мягко ступая по ковровому покрытию, бесшумно вышел из кабинета, стараясь максимально тихо прикрыть за собой дверь. Уже в предбаннике он выдохнул, попытался расслабиться, снять напряжение, которое только что испытывал в кабинете у босса. Сердце никак не хотело успокаиваться. Погонщик много раз в своей жизни бывал в различных переделках и, само собой, неоднократно рисковал своей жизнью. Но там он действовал на автомате. Рефлексы, которые он отрабатывал годами, не раз спасали ему жизнь. А в этом кабинете только что он тоже испугался. Испугался за свою жизнь. Да, в глубине своей души он понимал, что такого человека, как он, босс не найдет. По крайней мере, быстро, точно. Но все-таки босс может уничтожить его, просто щелкнув пальцами. И тогда никакие рефлексы ему не помогут. Уж как самого его боялись в «Монстры компании», которую создал его босс. Но босса побаивались вообще все и старались лишний раз ему на глаза не попадаться. Погонщику удалось расслабиться, успокоить свое бешено бившееся сердце и смахнуть пару капель пота, которые предательски стекли у него по виску. Быстрее бы уже открылись эти ворота, или как их там. И вот тогда в дело уже вступит он, погонщик, вместе со своими людьми и посмотришь, что или кто с той стороны. Как раз буквально вчера на их секретный склад привезли новую партию оружия, с помощью которого они смогут перевернуть вверх дном и ад, и рай.